Осторожно, кактус! Ступенька лестницы скрипнула Аманда замерла, но вскоре пошла дальше Снова раздался скрип, но на сей раз где-то сверху Аманда затаила дыхание Скрип-скрип Наверху лестницы появилась маленькая тень Аманда с облегчением выдохнула «Фите!» — прошипела она «Марш обратно в кровать!» «Но я хочу пойти с тобой!» – прошептал Фите. «Я умею красться очень тихо!» Аманда замешкалась. Она была против, но знала, каким упрямым бывает Фите. «Хорошо!» – прошептала она. «Но чтоб тише мыши!» Свет на шоколадные вилле погас несколько часов назад. Аманда и Фите, крадучись, тронулись через большой холл. Внезапно сверху послышались чьи-то шаркающие шаги. Звук становился все ближе и ближе. «Сюда! Быстрее спрячемся за колонной!» Ребята, затаив дыхание, выглянули из-за угла. Кто же слонялся по вилле в столь поздний час? Скрип, скрип, скрип. Кто-то спускался по лестнице. Какая-то темная фигура. Просторное одеяние болталось на худощавом теле, голова была странной формы, а лицо — иссине-белым, за исключением темных глазниц. «Призрак!» — в ужасе прошептал Фиты. В это мгновение из-за облака выглянула луна, озарив холл серебристым светом. Оказалось, что это кое-кто похуже, чем призрак. Фу-фу, Сворц! Она что, следила за ними? Ребята притаились за высокой колонной. Директриса с накрученными на огромные бегуди волосами в цветастом халате и плюшевых тапочках решительно пересекала холл. Даже под толстым слоем творожной маски было видно ее злобное выражение лица. Сердце аманды колотилось, как бешеное. Фуфусворц прошествовала на кухню, откуда послышался скрип дверцы холодильника. Аманда с облегчением вздохнула. С дрожью в коленях она поспешила к двери подвала и спустилась по лестнице. Фиты последовала за ней. «Чуть не попались», с трудом переводя дыхание, сказал Фиты, когда они добрались до шоколадного цеха. Аманда вдохнула аромат шоколада, к которому слегка примешивался затхлый запах подвала. Сладкое благоухание наполнило ее сердце теплом, а по телу пробежало приятное покалывание. Аманда готова была стоять здесь вечно, но их ждала важная миссия. За цехом находился небольшой склад, где хранили ингредиенты. Аманда поставила несколько ящиков друг на друга и шагнула на подоконник. Затем помогла подняться Фитэ. «Получилось!» Фитэ сиял почти как луна на небе. «Мы на свободе!» Аманда улыбнулась. Никогда раньше она не сбегала из приюта. Приятное чувство. Она стряхнула паутину со штанов, чуть приоткрыла окно, чтобы вернуться. И друзья отправились в путь. Непривычно было идти по темным пустым переулкам. Ночью все выглядело по-другому, Таинственно и незнакомо. Сад тоже казался другим. Деревья будто шептались друг с другом. Или это невидимые ночные существа, крадущиеся по парку? Аманда поежилась. «Ерунда», — сказала она себе. «Просто здесь темно, вот и все». Ребята, крадучись, пошли по дорожкам, усыпанным гравием. Мимо розария каранжереи, темневшей в кустах рододендрона. Часы на башне замка пробили одиннадцать раз. Они прибыли вовремя. «Нужно спрятаться», — прошептала Аманда. С колотящимся сердцем ребята заползли под куст у входной двери. Долго ждать не пришлось. Вскоре появился садовник и не один. Мужчина, сопровождавший его, был на голову ниже, примерно в два раза толще и без единой волосинки на голове. Его лысина блестела в лунном свете отполированным яблоком. «Сколько стручков оно дает?» — с нетерпением спросил здоровяк. «Вам хватит!» — буркнул садовник. «Растение большое и сильное. Поверьте, вам больше не придется корпеть в вашей лавке с пряностями. Теперь вы будете обеспечены до конца жизни». «Не могу дождаться!» — воскликнул толстяк, потирая руки. «Невероятно!» «Золотая ваниль! Мои покупатели с руками будут отрывать у меня стручки!» Мужчины скрылись в помещении. «Садовник хочет продать растения!» — возмущенно прошипела Аманда. «Вот негодяй! Нужно ему помешать!» «Но как?» — с нетерпением спросил Фиты. «Пока не знаю», — ответила Аманда. «В любом случае, нам надо проникнуть внутрь!» Ребята бесшумно проскользнули в оранжерею. Внутри было влажно и душно. Лампы аварийного освещения излучали достаточно света, чтобы ребята не спотыкались. Мужчины стояли возле золотой ванили. Аманда и Фиты подкрались поближе, прячась под кронами тропических растений. «Здесь довольно жарко!» Толстый торговец пряностями достал носовой платок и промокнул лысину. «Где же эта штуковина?» «Позвольте представить!» — садовник махнул рукой на золотую ваниль. «Заплатите, и она ваша!» Аманда протиснулась между двумя южноамериканскими кактусами. Мысли судорожно крутились в ее голове. «Что же делать?» Вдруг что-то укололо ее в руку. «Ой!» — Аманда оглянулась. «Да здесь все в кактусах!» В следующий момент раздался тихий свист, который становился все громче и громче, пока не зазвучал на всю оранжерею. Он был похож на настоящую сирену. Ох, неужели запустилась аварийная сигнализация? «Проклятие!» — буркнул садовник. «Кто-то напугал кубинских свистящих лягушек!» Торговец пряностями вытаращил глаза. «Что? Кто? Вы же сказали, что кроме нас никого не будет!» «Сейчас выясним!» — с мрачным выражением лица садовник достал карманный фонарик и зашагал прямо туда, где прятались Аманда и Фиты.